Глава одиннадцатая «Ваше сиятельство, поезд простоит 40 минут», — в купе заглянула проводница. «Вы просили предупредить, когда будет большая остановка». «И с чем связана настолько длительная остановка?» Я отложил в сторону сборник бытовых заклинаний и встал, подтягиваясь, чтобы размять мышцы. «К нам прицепят еще один вагон», — спокойно ответила проводница. «Вот оно что», — протянул я. «Скажите, Светочка, а у вас не случались жуткие случаи, когда животные, коты, например, пропадали при таких длительных остановках?» При моих словах, лежавший на соседнем сиденье кот выпустил когти и провел ими по специальной деревянной когтеточке, которую не забыл взять с собой Егорыч, чтобы котику дорогу было легче переносить. Раздавшийся при этом звук заставил и меня, и проводницу вздрогнуть. «Нет, ну что вы, ваше сиятельство?» На каждом котике поставлена метка поезда, и если негодник решит прогуляться по перрону, эта метка не даст этого сделать, заблокировав животное в тамбуре, и одновременно подаст сигнал проводнику. «Какая просто замечательная предосторожность, просто замечательная!» Я улыбнулся. «После того, как я спас великого князя, весь обслуживающий персонал поезда ко мне очень сильно подобрел. Правда, мне так ничего от местных красоток и не обломилось, но смотреть на меня стали гораздо ласковее». «Спасибо, Светочка, вы меня успокоили, а то я так переживал, так переживал. Кстати, я видел, как сотрудники службы безопасности сошли с поезда на предыдущей остановке. Они что-нибудь нашли? А то так долго держали в напряжении весь поезд, неужели ничего не сообщили?» «Ох, мне нельзя говорить об этом. Начальник поезда просил не распространяться. Но вам, я думаю, можно, вы же как ни крути участник этих жутких событий». Улыбнулась девушка и, оглядевшись по сторонам, зашла в купе, прикрыв за собой дверь. Она устроилась рядом с котярой, протянув к нему руки, чтобы погладить. Кот в это время развалился на диване и выглядел вполне довольным жизнью и собой. Ему вообще доставалось слишком много внимания. Светочка начала говорить, но ее прервал стук в дверь. «Войдите!» – крикнул я. Вставать не хотелось, поэтому решил, что посетитель вполне может самостоятельно справиться с таким несложным занятием, как открывание двери купе. «Обед для барона!» прокричал мальчик-помощник из вагона ресторана, регулярно два раза в день приносивший еду коту. Оставив пакет на столик, он кивнул и быстро удалился. «И что тут у нас?» Я поднялся, открыл пакет и заглянул внутрь. «Ммм, буженина, вырезка из грудки индийки и стейк из лосося. Тебя балуют, будто это не я жизни спасаю, а ты». Кот посмотрел на меня так, словно хотел сказать, «Ты жив только потому, что я заключил с тобой сделку». «Так что да, я тоже в какой-то степени спасаю людей». После чего он приподнял голову и повел носом, в ожидании, когда я выложу все угощения ему в тарелочку, чтобы он мог насладиться этими изысками. «Рассказывайте, Светочка, уж очень любопытно, что же стряслось на самом деле». Привлек я внимание проводницы, которая умильно смотрела на жующего кота. Ох, да, простите», – спохватилась она и понизила голос. «Говорят, на кухне нашли какой-то яд, который добавили в еду, специально приготовленную для великого князя». «Очень хитрый и сложный. Эту отраву даже и не нашли с первого раза. Яд отложенного действия, и первые симптомы отравления очень похожи на сильную аллергию, чтобы никто дальше не искал возможную причину», — проговорила она, отвлекаясь на кота, который будто понял, о чем говорила девушка и выплюнул то, что находилось у него во рту. «Да что вы говорите?» — всплеснул я руками и понизил голос до практически интимного полушепота. В отравление я не верил, потому что, будь это отравление, мои попытки спасти великого князя ни к чему бы не привели. Какие жуткие вещи вы мне сейчас рассказываете. Все это время нас таскали по всевозможным допросам, даже вроде кого-то задержали, но он не из наших. С бароном все хорошо, мне кажется, или он действительно подавился. Все хорошо у него, это бывает. С детства проблемы с пищеварением. Улыбнулся я, поднимаясь на ноги вслед за Светланой. «Спасибо за пояснение, а то все в догадках терялся, что же на самом деле стряслось. Ладно, надеюсь, на мне никаких меток нет, так что я пойду, пожалуй, прогуляюсь». Кот снова продемонстрировал мне свои сабли, которые только по недоразумению назывались «когтями», и отвернулся, устраиваясь на своем лежбище поудобней, скинув на пол тарелку с недоеденной едой. «Не забудьте, осталось полчаса ваше сиятельство». Светлана улыбнулась и отошла от двери, пропуская меня в коридор. Я же быстро прошел по вагону и выскочил на перрон. Ко мне тут же подошел Егорыч. «Вот, барин, свежий черешник купил, будет чем червячка заморить!» И он протянул мне огромный куль, который держал в руках. Я заглянул внутрь и почувствовал, как начала выделяться слюна. Ягоды были все как на подбор, крупные, наливные и ароматные. «Самая лучшая приправа к еде — это чувство голода», — добавил он, поднимая палец вверх. «Сократ», — машинально ответил я, — «И ведь не поспоришь, с голодухи чего только не съешь». И тут мой взгляд остановился на огромной надписи на здании вокзала, которую я почему-то сразу не заметил. «Что? Смоленск?» Я даже головой потряс. «Почему мы едем в Тверь через мать вашу Смоленск?» «Так ведь...» Егорач даже растерялся и попытался объяснить, но я поднял руку. «Тише, не надо. Я сейчас сбегаю до киоска и куплю какую-нибудь книжку про историю развития железных дорог в Российской империи и все выясню». Да не стоит, барин, прогуляйтесь по перону и будет, махнул рукой Егорыч. Про дороги мне батюшка ваш Виктор Николаевич рассказывал. Они таким кружным путем идут, потому что мертвые пустоши гибают. Опасно на этой пустоши, туда в своем уме никто не пойдет добровольно. Там же земли исконные тех главарей некромантов были, которые войну устроили когда-то. Говорят, что замки этих гадов до сих пор стоят нетронутые, нет сумасшедших ради мифических богатств головой рисковать. «Есть, скорее всего. Некая мифическая опасность никогда не отпугнет любителей легкой наживы от попыток найти сокровища», — рассеянно проговорил я. «Но то, что никто оттуда не вернулся, косвенно подтверждает твои слова о том, что лучше туда не соваться. Есть о чем подумать на самом деле. Зато теперь понятно, почему мы столько дней должны ехать от Петербурга до Твери, и почему я этим раньше не поинтересовался». «Вот это не могу знать, ваше сиятельство», — Егорыч пожал плечами. «Ладно, пожалуй, действительно прогуляюсь». Я двинулся вдоль поезда с любопытством, осматриваясь по сторонам и строя планы мести этому проклятому коту. Вырвать из алчной пасти этого черного ищедия хоть кусочек колбасы мне не удалось, а все потому, что к моему приходу он сожрал все до последней крошки и вылезал бумагу. Как в него все это поместилось, мне было абсолютно непонятно. Скорее всего, на зло это сделал. Чувствовал засранец, что что-то происходит, как пить дать. Я вдохнул летающий в купе аромат и чуть слюной не захлебнулся. Этого гада накормили чем-то очень вкусным. «Сволочь!» — я ткнул в сторону кота пальцем. «Мяу!» — злорадно ответил кот и принялся умываться, весьма демонстративно вылизывая все межпальцевые промежутки. «Убью, гад!» Я сжал кулаки и шагнул в его сторону, активируя демоническую силу, но ну тут кот вскочил, выгнул спину и зашипел. «Вот дьявол!» Я рухнул на свой диван, закрыл глаза и запустив руки в волосы, не сильно дернул. все таки голод один из самых сильных стимуляторов. Когда такое было, чтобы я не сдержался и чуть условия сделки не нарушил? В животе заурчало. «Как же жрать охота? Я же не знаю, сколько Дениска не ел, пока его с губы не выпустили». «Мяу!» — внезапно почувствовал прикосновение кошачьей лапы к ноге. «Что тебе нужно, животное?» — прошипел я, не открывая глаз, и тут же почувствовал, как огромные когти впиваются мне в ляжку через штаны. «Что ты делаешь, тварь мохнатая?» Заорав, я подскочил на диване, как ошпаренный, и тут же увидел, как кот подвинул ко мне поближе изрядно пожеванный кусочек колбасы, а потом развернулся, сделав вид, что закапывает колбасу и меня вместе с ней. После чего удалился с гордо вздернутым хвостом на свой диван. А судя по всему, это был его диван, который наглое животное отняло у Егорыча. Я взял в руку изгрызенный микроскопический кусочек колбасы, осмотрел его и, вздохнув, положил на стол – Оказывается, я пока не настолько голоден, чтобы доедать объедки за котом. Покосившись на внимательно смотрящего на меня кота, я взял подачку, поднес ко рту и сделал вид, что ем. Барон почему-то пожалел меня, и не стоило прерывать такое хрупкое равновесие из-за пустяков. Потянувшись, я забрал обертку от кошачьего обеда и вместе со злополучным кусочком выбросил в мусорное ведро. Кот сначала дернулся, чтобы удержать шуршащую игрушку, но потом успокоился и снова принялся вылизываться. Я же уставился в окно. В купе зашел Егорыч с огромным пакетом в руках. «Ты где был?» — спросил я деньщика, даже не глядя на него. «Так на перроне. В вагон-ресторан не пошел, ну его!» Он подошел к столику, возле которого я сидел и положил на него пакет. «Тем более, что остановились мы так удачно. Правда, суета была на перроне. Особисты, карета, скорой помощи. Наверное, что-то случилось». «Да, наверное», — ответил я меланхолично. И тут до моего носа долетел запах свежей выпечки из пакета. «Что там у тебя?» «На перроне купил в свеженьких, да вот кваску холодненького». И рядом с пакетом на столике появилась запотевшая банка. «Человек с чувствительным пищеварением хватается за то и другое, но при избыточном разнообразии еда только раздражает, а не питает». «Сократ», — я говорил, не сводя взгляда с пакета. Пьяный Сократ», — кивнул Егорыч. «Это я к чему?» «А к тому, что нужно иной раз и чего-нибудь попроще попробовать». Не все же острицами в белом вине питаться, так что не побрезгуйте, барин. Это точно. Я не дал ему договорить и схватил один еще горячий пирог. Сократ плохого не посоветует. Когда я наелся, существенно о половине в пакеты банку, то сыто икнул и расплылся в блаженной улыбке. Оказывается, жизнь даже в этом человеческом обличии не такая уж и дерьмовая штука. Дальнейшая поездка прошла спокойно. В вагон ресторан я больше не ходил во избежание, да и не хотел рисковать есть еду, приготовленную в поезде. Слишком подозрительно была реакция на нее у его светлости. Такой отек меньше, чем за минуту, редко развивается сам по себе. Может, они ее какими-то очень экзотическими специями приправляют, на которые непривычные люди так реагируют? Вообще я старался меньше выходить из купе. Так, только ноги размять. Мне постоянно казалось, что случившееся в ресторане – это не все мои приключения, грозящие свалиться на меня в дороге. Ел то, чем меня кормил Егорыч, он только руки на груди складывал и смотрел с умилением, как великовозрастная дитятка жрет пироги и еду на вынос из привокзальных кабаков. А вот кот от обычной еды воротил морду и угрожающе шипел, когда я пытался его накормить пирожком с ливером, поэтому я заказывал ему еду из того же вагона ресторана. Ехали мы почти двое суток. И хотя поезд не отличался особой скоростью, мне все равно начало казаться, что двигаемся мы к месту моей практики как-то слишком медленно. Решив все выяснить на первой же длительной остановке, я углубился в изучение окружающего мира. Начал я это изучение с тех самых векторов, которые стоили жизни не только несчастному врачу, но и, получается, самому Денису Давыдову. Если я все правильно понял, парень не рассчитал силы, которые работали в его теле как попало, он перегорел, А так как сразу попал на губу, то заметить, что с ним что-то не так было некому, и без помощи, которая заключалась в элементарной подпитке, он не выжил. К счастью для тела, меня зашвырнули в него сразу же, как только душа Дениса отправилась на свидание с пернатами. А так как мы оба сильно сопротивлялись, то вместе со мной в тело влилось достаточно сил самого Асмодея, чтобы сделать подпитку очень качественной. Отсюда и зверский голод. Такую прорву энергии нужно было слегка подпитать. Научившись осматривать свой богатый внутренний мир, я удовлетворенно кивнул. Похоже, мы с Денисом очень сильно сопротивлялись, потому что Асмодей вкачал в это тело такое количество сил, которых вот прямо сейчас на четвертый уровень хватило бы. И это при условии, что всю комиссию купили бы с потрохами проклятые конкуренты, а с этим уже можно работать. Как оказалось, векторы — это направление энергии, место, где будет применено заклинание. Если в других реальностях эти векторы задавались указанием палочкой, посохом или взмахом руки, то здесь координаты вводились на этапе формирования заклинания. Это давало особую точность, исключало удары по площадям, но создавало определенные трудности в формировании заклинания, как, например, это случилось у Дениса. Там еще был замешан некий варан, некая сексопильная княгиня и одно здоровенное дерево. Целый день я учился рассчитывать векторы. Это оказалось нетрудно. И ближе к ночи я уже делал это автоматически, как, впрочем, большинство аристократов этого мира. Пришлось, правда, немного повозиться на практике. В качестве подопытного заклинания я избрал то самое уменьшающее вес, которое использовала мама на моих чемоданах. Пару раз я уменьшил вес Егорыча, один раз свой собственный и один раз кота. Когда пушистое и громко орущее исчадье опустили из-под потолка, мне показалось, что он поднял лапу и провел по горлу выпущенным когтем, Но, скорее всего, мне просто показалось. Я на это надеюсь. Зато после этого пазл в голове сложился, и я уже без ошибок рассчитывал вектор, уменьшая раз за разом вес чемодана. А следующий день был посвящен Кодексу Целителей. Если кратко, то это свод правил, действующий по всему миру. этап пьяная змея над чашкой появлялась автоматически в тот момент, когда врач приносил клятву, заверенную магической печатью. Правила были просты и универсальны, «Не навреди, не укради, не возжелай жены ближнего». Так, это немного из другой оперы. Но суть понятна. Основное — врач обязан оказывать посильную помощь при случаях, когда без этой помощи пациенту грозит смерть. То есть, если бы великий князь мог потерпеть до станции, то значок не загорелся бы, и я смог бы спокойно свалить из этого проклятого вагона ресторана. Но он загорелся, и случай был зафиксирован кодексом. Кстати, это не бесплатная процедура. Мне на отдельный счет, который открывается врачам перед клятвой, начисляется сумма в зависимости от тяжести состояния пациента и платит ее не сам пострадавший, а оплата происходит из специального фонда по решению комиссии, ибо врач, согласно пресловутому кодексу, должен помогать всем, не глядя на его статус, происхождение и платежеспособность. Так что мне, по идее, уже за два раза что-то должны были заплатить. Это основные правила, которые нужно соблюдать. В остальном же ничего особенного – Практически все то же самое, что во всех мирах для целителей. Так что можно сказать, что весь путь до Смоленска я провел с пользой. Да Денис Викторович, ко мне подходил щеголеватый офицер с роскошными усами, прогуливающиеся по перрону дамы и проводницы, дежурившие возле входов в вагоны, смотрели на него с явным одобрением. Да, в чем дело? Я невольно нахмурился. У меня предписание от Его Величества Императора Александра. «Я должен доставить вас как можно быстрее в столицу», сказал офицер, сурово глядя на меня. «Зачем?» Я невольно отшатнулся. «Не могу знать, Денис Викторович». Он протянул руку, наверное, чтобы схватить меня. «На станции дирижаблей в Петербурге нас будут встречать. Там вам все подробно объяснят». «Но у меня здесь денщик и кот». Я растерянно посмотрел на спешащего к нам денщика. Насчет них распоряжений никаких не было. Полагаю, что и денщик, и... Хм, кот...» «Отправятся дальше», — ответил офицер, не терпящим возражений тоном. «Но, насколько мне известно, дирижабли в этих краях не летают», — возразил я. «Мне подобное отношение никогда не нравилось. Нет, чтобы все сразу объяснить, чтобы жертва, то есть в данном случае я, не терялась в догадках и знала, к чему готовиться. Это специальный дирижабль из имперских судов, который защищен от негативного воздействия среды и возможных проблем с нечистью в воздухе. Вам не о чем волноваться». Ровно пояснил он, уже начиная раздражаться. «Ладно, если за мной имперский дирижабль отправили, то тут уж точно отвертеться не получится. Он явно здесь не один, а маскировка поджидает где-нибудь на территории вокзала». «Егорыч, принеси мне сумку». Я повернулся к старому слуге. «Вы едете до этого проклятого вакумова, устраиваетесь там и ждете меня. Ну или новостей, что надо собираться и ехать обратно». «Но как же так, Денис Викторович?» запричитал Егорыч. «Время...» Я вздохнул. «Неси сумку». Егорыч, все еще причитая, притащил мою дорожную сумку и заскочил в вагон, говоря проводнице, что меня зачем-то сняли с поезда по приказу императора. Я же подхватил сумку и направился за офицером, который так и не представился. Надеюсь, это не арест, потому что я просто так и не дамся и прямо со станции подамся в бега. Это плохой сценарий, но в тюрьму я точно не пойду.